Восемь. Да где этот чёртов дебил Динна никогдавал Карглен. Где его духи носят? Они с Маликой накупили столько всяких вещей, начиная от каких-то безделушек, привезенных перекупщиками из внешних миров, до разных платьев, что это было очень тяжело нести. Они буквально вешались сумками, словно земляные присуксы, своими слепыми щенками. и Им явно требовались дополнительные руки, на которые можно было бы переложить большую часть груза. Ведь ясно же ему сказал: встречаемся на центральной площади. Задай ему хорошую взбучку, когда найдешь, — поддакнула Малика. Обязательно так и сделай, он пожалеет, что не сделал, как я ему велел. Из открытых дверей забегала и раздался смех, и карглен остановился как копанный. Он не любил смеяться сам, разве что злорадствуя над поверженным врагом, и удвойне не любил, когда кто-то смеется. Ему казалось, что над ним потешаются, а это он терпеть не мог. Смех взвинтил его, как прекрасно понимал, что со всеми этими сумками со стороны выглядит смешно. Что случилось, дорогой? Ничего, Пойдем». Постой, дорогой, остановил его Малика, заинтересованный происходящим в соседнем баре. Давай зайдем». Зачем? Никогда не слышала ничего подобного. Нет. Ну уже, любимый, протолкнула Малика. «Пойдем посмотрим. Она уже научилась добиваться от своего жестокого, садистскими наклонностями мужа всего, чего ей хотелось. Вот сейчас Карглен не устоял перед просительными интонациями да, жены. Он никогда не встречал ей подобных и потому прощал многое. Вместе с сумками они потиснулись в узкие двери переполненного бара весёлый «О боге, не может быть, воскликнул Карглен, узнала бы хиесу его ненавистного врага, беспамятного Хенна, который так унизил его перед придуркаватым братом, но главное перед женой. И твой брат от же с ним оказал амалика надинна. Дурак дурака видит издалека, а этих двоих друг к другу так и тянет, точно магнитом. Малика согласно засмеялась. Сегодня муж еще никого не бил, поэтому чтобы сбросить с него напряжение и самой не получить томаков этой ночью. Она как бы неузначай спросила: "Ты побьешь его?" "Да. Прямо здесь", продолжала Малика заводить Корглена. "Нет, все же умерил свой пыл, Карглен. Наезжать без видимой причины на парня при такой толпе чревато. Тем более, что он тут пользуется определенной популярностью. Правильно, тут за него могут заступиться, но что Malik отговорку для Карглена тясом сохранил лицо перед самим собой и в своём но уже физическом плане. Карглен не любил, когда видели его слабость, и избегал свидетелей таковой. Лучше сделаем это, когда он выйдет на улицу. Мы подкараулим его и отделаем как следует, да так, что он все вспомнит. Ты прямо-таки читаешь мои мысли. К тому же, один я не сумею скореечить его так, как бы мне этого хотелось. А я хочу исчерчить его так, чтобы у него была сломана каждая косточка. Карлен, порывшись в грудном кармане, достал телефон и позвонил доверенным людям, быстро все в бар веселый лабох. Видимо, мы работники проучали что-то невнятное и врзился в нежелание. Карлен на них злобно зашипел, и батарки притащили повиноваться зная буйный нрав хозяина. Будут через пять минут. Тем временем ненавистный Хен исполнил свою последнюю песенку и сошел со сцены, провожаемый бурей аплодисментов. Это разожгло в Кагляне ещё большую ненависть. "Да где эти ублюдки шатаются?" негодовал он, когда народ уже начал расходиться. Люди, проходя, одаривали Кагляна стоящего с кучей сумок в руках насмешливыми взглядами, что невероятно бесило его, но он изо всех сил сдерживал себя, чтобы не затеять драку с каждым вторым, приберегая злость для своего главного врага. Но наконец — зажигал Карглен, — когда в бар валились его батраки. По лицам и мутным глазам стало ясно, что они довольно долго пьянствовали, но на это он сейчас решил не обращать внимания. Он смотрел лишь на Хенна, который о чем то беседовал с его братом Динна. "Жал хозяин, да. Что нужно сделать? Скажу чуть позже. Обождите". Народ продолжал расходиться, убедившись в том, что Хен больше петь не будет, и уже полупустом баре Карглен заметил двух людей в форме. Вербовщики догнал Шкарглен. Неожиданно он Неожиданных к батракам стоявшим у него за спиной с кислыми и ждущими указаний лицами, и сказал: "Можете быть свободны". Но я сказал: "Проваливайте. Заберите сумки и проваливайте, но не дай бог, если я чего-нибудь не досчитаюсь". Да, сэр?» Работники поспешили скрыться от наливающихся кровью глаз молодого хозяина. "В чем дело?", забеспокоился Самаиль. ты не собираешься его наказывать?" "Собираюсь, и еще как". "Но почему ты отпустил своих людей? Будешь бить его сам?" "Нет. Я его вообще не буду бить. Но у меня есть куда лучший способ ему отомстить, жена. Сто раз худший, чем просто боль от избиения. Его ждут адовые мучения длиною в годы. Я не понимаю, потому что ты женщина, вот и не понимаешь ничего в мужских делах. Стой здесь, я сейчас все устрою. Оставив жену ухода, входа, направился к вербовщикам. Здравствуйте, господа. Здравствуй, здравствуй, закивал сержант. решил записаться в армию его императорского величества. Нет. Но я знаю, кто хочет это сделать. И кто же? Вот тот парень, лобох, он самый. Нет, он не хочет. Авторитетно заявил порядком набравшийся лейтенант. Он уже заходил к нам. Я думаю, он немножко струхнул. Спасите его во второй раз. С этими словами Карглен положил перед вербовщиками несколько карточек общей суммой, что империалов, общей имперской валюты. Такая сумма значила очень много, особенно на Карстауне. Сержант поднял на Коргленова уловившие глаза. Наконец в них проскользнуло понимание того, что от них требуется. "Спросим, обязательно спросим", сказал Шезрант, взглядывая деньги со стола и отдавая половину лейтенанту.